Этой же коркой он обтер ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы, «Премного благодарны, много вами доволен. Может, еще хочешь? Нет, сыт. А то мы тебе еще один котелок можем положить», — сказал Горбунов, подмигивая не без хвостовства. «Для нас это ничего не составляет, ах, пастушок». «В меня уже не лезет», — застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый озорной взгляд. «Не хочешь, как хочешь, твоя воля. У нас такое правило, мы никого насильно не заставляем», — сказал Беденко, известный своей справедливостью. Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал, «Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?» «Хороший харч», — сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты сыворовский натиск, разосланный вместо скатерти хлебные крошки. «Верно, хороший», — оживился Горбунов. «Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдешь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Будешь за нас держаться». — Буду, — весело сказал мальчик. — Правильно, и не пропадешь. Мы тебя в баньке отмоем, патлы тебя отстрижем, обмундирование какое-нибудь справим, чтобы ты имел надлежащий воинский вид. — А в разведку меня, дяденька, будете брать? — И в разведку тебя будем брать. Сделаем из себя знаменитого разведчика. — Я, дяденька, маленький, я всюду пролезу. «С радостной готовностью», — сказал Ваня. «Я здесь вокруг каждый кустик знаю». «Это и дорого». «А из автомата полить меня научите?» от чего же придет время, научим». «Мне бы, дяденька, только один разок стрельнуть», — сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы. «Стрельнешь, не бойся, за этим не станет». Мы тебя всей воинской науки научим. Первым долгом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия. Как это, дяденька? Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Янакиеву. Капитан Янакиев велит дать в приказе о твоем зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварок... Денежная. Понятно тебе? Понятно, дяденька. Вот как она делается у нас, у разведчиков. Погоди, ты это куда собрался? Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать. Правильно приказывала, сказал Горбунов строго. То же самое и на военной службе. На военной службе швейцаров нету, Назидательно заметил справедливый Беденко. «Однако еще погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем», сказал Горбунов самодовольно. «Чай пить уважаешь?» «Уважаю», сказал Ваня. «Ну и правильно делаешь. У нас у разведчиков так положено. Как покушаем, так сейчас же чай пить». «Нельзя», сказал Беденко. «Пьем, конечно, в накладку», прибавил он равнодушно. «Мы с этим не считаемся». Скоро в палатке появился большой медный чайник, предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев. Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались. Молчаливый Беденко развязал свой вещевой мешок и положил на суворовский натиск громадную горсть рафинада. Не успел Ваней глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахару, Однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добылтыхнул третью грудку. «Знай, мол, нас, разведчиков!» Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя, как в необыкновенном сказочном мире. Все вокруг было сказочно, и эта палатка, как бы освещенная солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями Рафинада,